Детско-родительский треугольник. Сейчас мы будем рассматривать детско-родительский и партнерский треугольник. Также я приведу вам примеры, как эти треугольники проигрываются в жизни детей. Детско-родительский треугольник будут составлять три аркана. Аркан даты рождения, аркан месяца рождения и аркан травмы. Почему я называю это детско-родительским треугольником? потому что здесь мы смотрим, как проявлялась мама по отношению к ребенку. Аркан месяц рождения показывает, как мама вербально или невербально транслировала ребенку определенные установки отношения или чувства. Почему мы рассматриваем только материнскую линию? Потому что эта нить самая важная. Последние исследования доказывают, что эта связь очень глубока, и может быть даже опасной. Если раньше считалось, что связь между матерью и ребенком только биологическая, то сейчас известно, что она еще и клеточная. Клеточная связь подразумевает тонкие энергетические материи и связи. И эта связь возникает еще при зачатии в митохондриях клеток. Митохондрии – это такой внутриклеточный генератор энергии, который наследуется из клеток матери. Митохондрия отца, переносимая в сперме, проникает в яйцеклетку, но не передает никакую генетическую информацию. Именно поэтому мы рассматриваем здесь материнскую линию. Аркан травмы по стреле падения показывает нам, какие чувства испытывал ребенок, когда мама проявлялась к нему определенным образом. Аркан даты рождения показывает, как ребенок вел себя в этом детско-родительском треугольнике. как он проявлялся в мире и какое поведение у него было в социуме. Давайте теперь рассмотрим примеры. Первый пример. Четвертый аркан – это аркан даты рождения. Десятый – это месяц рождения. Пятый – это год. Но в детско-родительском треугольнике год нам пока не нужен. Четырнадцатый аркан – это аркан по стреле падения, аркан травмы. По месяцу рождения и десятому аркану Мы можем понять, что мама обесценивала себя и, возможно, могла обесценивать своего ребенка или показывала ему своим примером, что такое поведение правильное. Ребенок перенимал такую модель поведения для того, чтобы выжить в этом мире. Различные установки, убеждения и сценарии даются нам от рода, чтобы выжить. Но если раньше они кому-то и помогали, то сейчас могут быть не нужны. Например, раньше женщины выходили замуж, чтобы была возможность прокормить себя и своих детей. Брак раньше был соглашением, при котором мужчина должен был обеспечивать свою жену, ее семью и их детей. И сложилась установка, что женщине необходимо было обязательно выйти замуж, чтобы не пропасть. Но сейчас эта установка уже не актуальна. Женщины сами могут обеспечивать себя, своих детей и семью, без необходимости выходить замуж. Однако установка о замужестве может сохраняться через родовую или кармическую историю. Женщина не будет понимать, почему ей так хочется быть замужем, и она постоянно будет к этому стремиться. По десятому аркану мы смотрим, как мама проявляется в этот мир. Мы видим обесценивание себя и огромное количество денежных установок. Таким людям сложно зарабатывать деньги, они боятся денег. Какие чувства будет при этом испытывать ребенок? Об этом расскажет 14-й аркан. У ребенка будет создаваться ощущение, что нужно быть удобным, нужно давить в себе свои эмоции и не показывать их другим. По 14-му аркану внутри постоянно идет борьба с этими эмоциями. Появляется желание скрыть эти эмоции, казаться добродушным. Люди с таким арканом часто ведут себя, будто они – сама доброта, и им кажется, что они никогда не чувствуют злости. Но на самом деле внутри ее много. Она может выражаться через окне, через психосоматические заболевания. Или, когда такой ребенок вырастает, то он может начинать выражать свои эмоции в очень грубой форме. Как будет вести себя такой ребенок? По четвертому аркану в первом случае он будет пытаться все структурировать. Это будет педант, у которого все четко лежит по полочкам. Во втором случае это будет человек-хаос, которому не помешает научиться порядку. Такой человек может не уважать мужчин. Если это мужчина, то он может не уважать мужчину в себе, может подавлять его и свои мужские качества. Если это женщина — то перекос мужской энергии может выражаться в выборе слабых партнеров, которых она не будет уважать. Такая женщина в поведении с мужчинами будет конкурировать с ними для того, чтобы вытащить из мужчины его мужчину, а своего мужчину внутри унизить и подавить. Следующий пример. Детско-родительский треугольник у нас 18-й аркан. Первый и девятнадцатый й аркан «Стреле падения». Как может проявляться первый аркан через материнскую линию? Это может быть мама, которая подавляет ребенка, для которой ее слово последнее. Мама, которая не дает ребенку высказываться, не дает ему защищать свои границы. Я часто вижу на детских площадках, как мама на любые высказывания ребенка говорит ему, чтобы он не орал и ничего не говорил, что он не имеет на это права. Если мама запрещает своему ребенку проявлять себя, то ребенок давит это внутри себя, и его горловая чакра блокируется. Что ребенок чувствует при этом? По 18-му аркану в данном случае он ощущает желание спрятаться, стать незаметным. Ребенок испытывает страх, когда мама на него кричит и затыкает. Из-за потери безопасности он хочет стать невидимым, чтобы на него не обращали внимания. Люди с 18 арканом часто испытывают желание стать незаметными, чтобы никак не проявляться. Как такой ребенок может вести себя в будущем, он может уходить в другую реальность, может стать алкоголиком. Также здесь могут проходить разные психиатрические заболевания, такие как шизофрения. Может быть, и применение запрещенных веществ для ухода от реальности, потому что в ней слишком больно. Что важно здесь понять человеку? В первую очередь важно осознать свою высокую чувствительность, которая мешает спокойно существовать в этом теле. Нужно выводить ее в положительное русло, например, использовать данные восемнадцатым арканом эзотерические способности, такие как целительство, прорицательство, чтение поля и высшей информации. Здесь необходимо работать именно с травмой безопасности и с травмой любви. Мы видим, что девятнадцатый аркан нас тянет на дно. На дно тянет страх проявляться и быть увиденным, потеря безопасности, собственная проявленность. Это происходит потому, что в какой-то период жизни, чаще всего в детский, человека наказывали за его проявление, и его психика пострадала. Через свой девятнадцатый аркан страх проявления, человек теперь падает в свой аркан дна. Давайте рассмотрим еще один детско-родительский треугольник. 22-й аркан у нас в дате рождения, 12-й аркан – месяц рождения, и 12-й аркан – это аркан травмы. По 12-му аркану мы видим очень энергетически заряженную маму, которая имеет определенные способности, но их не принимает. Мы видим это по чувствам ребенка, который видел, как мама не принимала свои способности и не могла выйти за свои шаблоны представления о мире. По 12-му аркану мама могла быть также очень религиозной или проявляться как жертва. Такая мама не могла отойти от сценариев в голове. Например, таких, что ей страшно, а другое опасно, что все вокруг виноваты, потому что на нее влияют». и она недостойна нормального отношения. И вот такие установки в 12 аркане мама передала своему ребенку. Она могла передать гиперрелигиозность и полное отрицание духовности, могла передать позицию жертвы или желание взять за всех ответственность. Как такой человек будет проявляться по 22 второму аркану? Он будет проявляться через инфантилизм и детскую позицию, Будет хотеть, чтобы за него взяли ответственность. Такой человек будет искать в партнерах своих родителей, потому что он жертва, он не умеет управлять своей жизнью. Ему кажется, что его жизнью должен управлять другой, и материальную ответственность за него тоже должен нести кто-то другой. У двенадцатого Аркана с деньгами тоже все плохо, потому что инфантильная детская позиция не дает возможности повзрослеть и начать зарабатывать. Такой человек не чувствует себя взрослым. Также по 22 второму аркану люди могут не замечать своего внутреннего ребенка. Тот буквально ему кричит «Займись мной, обрати на меня внимание, я хочу заниматься тем, чем мне нравится». Но так как обладатель 22-го аркана берет ответственность еще и за своих родителей, то на своего внутреннего ребенка он не обращает внимания. Он становится родителем для своих родителей. В будущем ему все равно будет необходимо добрать эту любовь. Он будет хотеть ее добрать у своих партнеров. В отношениях они будут вести себя инфантильно. Переходим к следующему примеру. Здесь мы видим в детско-родительском треугольнике второй, четвертый и шестой арканы. Шестой аркан будет нам показывать, что мама не уважала мужчину, возможно, неуважительно относилась к отцу, прессовала его и нагнетала обстановку. У мамы мог быть пьющий отец или пьющий муж. Неуважение к мужчинам передается ее ребенку. Мысли, что папа или любой другой мужчина – это нечто недостойное, пробуждаются по шестому аркану. Если это мальчик, то он не принимает свое мужское тело и создает проблему в будущих отношениях. Если это женщина, то она из-за отсутствия баланса мужского и женского тоже не принимает свое женское тело. Она будет конкурировать с мужчинами, будет соперничать с братьями, со своими друзьями-мужчинами. Все из-за того, что мама транслировала неуважение к мужчине и тоже будет унижать своего внутреннего мужчину через демонстрацию силы и через соперничество с другими мужчинами. Как она будет проявляться по второму аркану, она может проявляться двумя способами. Первый способ – она полностью отрицает свои способности и связь с материнской линией, со своей женственностью и с женской частью. Девочка не может постичь женскую суть из-за отсутствия связи с материнским родом. Закрыта возможность перенимать способности к исцелению, считыванию информации и энергии по второму аркану. Она будет проявляться в будущем, скорее всего, или как гиперопекающая мама, или как женщина, полностью отрицающая свою связь с эзотерическим миром.